Очутилась она во дворце зверя лесного чуда морского, В палатах высоких каменных, На кровати из резного золота с ножками хрустальными, На пуховике пухали лебяжьего, Покрытого золотой тканью шелковой. Ровно она и с места не сходила, Ровно она целый век тут жила, Ровно легла почивать, да проснулась Заиграла музыка согласная Какой отродясь она не слыхивала Встала она со постели пуховой И видит, что все ее пожитки И цветочек аленький в кувшине позолоченном Тут же стоят Раскладены и расставлены На столах зелёных малахита медного. И что в той палате Много добра и скарба всякого. Есть на чем посидеть, полежать, Есть во что приодеться, Есть во что посмотреться. И подумала она, «Должно быть, это моя обучивальня». Захотелось ей осмотреть весь дворец. И пошла она осматривать все его палаты высокие, И ходила она немало времени на все диковинки любуючись. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, Сошла она в зеленые сады, И запели ей птицы свои песни райские, А деревья, кусты и цветы Замахались своими верхушками И ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды И громче зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, Пригорок муравчатый, На котором сорвал честной купец Цветочек аленький, Краши которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек Из кувшина золоченого И хотела посадить на место прежнее. Но сам он вылетел из рук ее И прирос к стеблю прежнему. И расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду, чудному, диву-дивному, Порадовалась своему цветочку, аленькому заветному, И пошла назад в палаты свои дворцовые, И в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала Видно, зверь лесной чудо морское На меня не гневается И будет он ко мне господин милостивый Как на белой мраморной стене Появились словеса огненные Не господин я твой, а послушный раб Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, Все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою. Прочитала она словеса огненные, И пропали они со стены белой мраморной, Как будто их никогда и не бывало там. И вспала ей на мысли... Написать письмо к своему родителю И дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать. Как видит она, Перед нею бумага лежит, Золотое перо с чернильницей. Пишет она письмо своему батюшке родимому И сестрицам своим любезным.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 А меня называет госпожой своей. Не успела она письмо написать и печатью припечатать, Как пропало письмо из рук и из глаз ее, Словно его тут и не было.